Mm-hmm. Глава четвертая Ворота были кривые и тяжелые, со столбами, увенчанными жестяным кружевом, с накладным деревянным узором на могучих створках. Одна створка была когда-то отодвинута, да так и вросла в землю. Валерий вошел в широкую щель. Двор оказался большущий, но прямо стадион. Обступившие здешние пространства дома были не только такие, как на смоленских улицах, но и попроще, пониже. Деревянные и кирпичные, под штукатуркой. Кое-где виднелись гаражи, и у них возились с машинами и мотоциклами озабоченные владельцы. Но они на этом просторе не мешали ощущению безлюдия. Местами двор покрывали треснувшие каменные плиты, а между ними подымалась высокая поросль безымянных уличных трав. Горело-желтое мелкоцвете, над которым кружились такие же солнечные бабочки. Валерий неспешно пошел по плитам и сквозь траву. Полная женщина в клетчатом переднике развешивала между столбами белье. Доставала из поставленного на землю таза простыни и рубахи, укрепляла их на веревке зажимами, а потом бралась за поясницу и кривила лицо. Увидел Валерия, окликнула, будто знакомого. «Голубчик, подержи посудину, помоги хворой тетке!» Хворой она не казалась, но Валерий поставил чемоданчик и взял тяжелый таз. Пошел рядом с тетушкой, которая доставала и вешала белье штуку за штукой. От влажной ткани вкусно пахло свежестью. мужики мои, до да рассвет слиняли на рыбалку!» — весело пожаловалась тетка. «А я вот со своим радикулитом верчусь одна. М -м, нагибаться каждый раз — такое страдание. Но спасибо тебе. Ты, видать, на каникулы приехал?» Тип того», — усмехнулся Валерий, вспомнив коричневых лягушат со штурвалом. «Ну, счастливых тебе гуляний! И девушку хорошую!» «Само собой», — согласился Валерий, и почувствовал себя своим на этом дворе. «Впрочем, не только на этом, на другом тоже». «Добрый день», — сказал он щетинистым мужичкам, забивавшим козла на щелястом столе. «Тебе того же!» — оживились мужички, задвигались. «Присаживайся с нами, у нас пивко есть». «Спасибо, спешу». Хотя не очень спешил. «Ну, добрый путь тогда». Третий двор и правда напоминал картину Поленова. На залитом солнцем просторе торчали горбатые сараи, белели березовые поленницы, кривился колодезный сруб, валялось колесо от допотопной телеги. Над заборами подымалась очень белая шатровая колоколенка Через траву двигалась гусиная вереница. Предводитель с большой шишкой на лбу глянул на Валерия подозрительно. «Я хороший», — на всякий случай сказал Валерий. Гусак поверил, гоготнул по-свойски и повел вереницу дальше. А Валерий через проход среди поленец проник еще на один двор, такой же широкий, как и прежний. Здесь было совсем безлюдно. Сначала. А потом, на дальнем конце, из-за ржавого остого древнего москвичонка, показался мальчишка. Он бежал. Как-то неловко бежал. То ли спотыкался, то ли прихрамывал. Я оглядывался. «Уж не гонится ли за пацаном?» — кольнула Валерия. Но дело было в другом. От мальчишки тянулся вверх шнур, а на конце шнура, метрах в двадцати над землей, дергалась, ныряла из стороны в сторону... Непонятно что. То есть, похоже, что змей, только странный какой-то. Коробчатый, что ли? Но коробчатые конструкции бывают обтянуты тканью или бумагой, а здесь весь каркас был виден насквозь, а внутри его что-то громоздилось. Валерий остановился у заросшего тополиного пня и ждал. Мальчишка рывками приближался, дергал при этом шнур. Он был в сизой мятой одежонке, вроде той, какую лет десять назад носил и Валерка Зубрицкий. Разлохмаченные на кромках джинсовые шорты, такая же безрукавка, надетая на голое тело. Ременчатые сандалетки на босу ногу. Наверное, из-за них, слишком разболтанных, он испотыкался. Наконец хозяин змея, или не змея, остановился в двух шагах. Мельком глянул на Валерия, развернулся и запрокинул голову. Было ему, как и близнецам на берегу, лет девять. Если бы тощему и ломкому Буратино заменили нос дырчатым шариком, а круглую голову украсили оттопыренными ушами и сверху покрыли темным ежиком, то получился бы в точности этот мальчишка. Впрочем, Валерий подумал про такое сходство мельком, потому что смотрел он, как и мальчик, на летающую штуку. Штука приземлялась. Мальчик что-то сердито шептал, растопыривал немытые локти и дергал шнур, а точнее обычную бельевую веревку. Видимо, пытался управлять спуском. Но спуск проходил неуправляемо, зигзагами, то быстро, то медленно. И, наконец, сооружение косо брякнулось в низкие клеверы-подорожники. Валерий увидел, что это обшарпанный стул из круглых гнутых палок, такая мебель, кажется, называется венской. Стул лежал, завалившись на спинку. В разных местах на нем были укреплены бумажные и пластмассовые вертушки, изогнутые жестянки, мелкие шестеренки и ржавые диванные пружины. А на обратной стороне сидения держалась примотанная проволокой мятая противогазная коробка. Валерий раньше видел такие в музейном отделе «Вторая мировая война». «Обалдеть!» — подумал Валерий.